Засиял свет, швырнув из дверей в двери всю доступную глазам даль. Стало светло, как днем. Я получил рот нервного сотрясения, но, едва задержась, тотчас прошел вперёд. Тогда за ближайшей стеной женский голос сказал «Идите сюда!» Затем прозвучал тихий задорный смех.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 «Идите, идите сюда!» Но за стеной я никого не увидел. Матовые шары и люстры блистали под потолками, сея ночной день среди черных окон. Так, спрашивая и каждый раз получая в ответ неизменные за стены соседнего помещения, «Идите, о, идите скорей!» Я осмотрел пять или шесть комнат, заметив в одной из них в зеркале самого себя, внимательно переводящего взгляд от пустоты к пустоте. Тогда показалось мне, что тени зеркальной глубины полны согнутых, крадущихся одна за другой женщин в мантилях или покрывалах, которые они прижимали к лицу, скрывая свои черты.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 «Остановитесь! Вы так спешите! Идите сюда!» «Я не могу!» — тихо ответил голос. «Но разве вы не видите? Я здесь! Я устала и села! Подойдите ко мне!» Действительно, я слышал её совсем близко. Следовало миновать поворот. За ним была тьма, отмеченная в конце в светлым пятном двери. Спотыкаясь о книге, я поскользнулся, зашатался и, падая, прокинул шаткую кипу грозбухов.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 попав в озаренный тихий и безлюдный проход, очень узкий, с поворотом неподалеку, куда я не рискнул заглянуть, и встал, прислонясь к стене, в нишу заколоченной двери. Никакой звук, никакое доступное чувством явление не ускользнули бы от меня в эти минуты, так был я внутренне заострён, натянут, весь собран в слух и дыхание. Но, казалось, умерла жизнь на земле».